Глава восьмая. Новое увлечение. В воскресенье утром, как всегда до завтрака, занимался гимнастикой в спортивном зале. Вошли два студента с третьего курса. На них были новые военные гимнастерки и до блеска начищенные сапоги. Ребята держались независимо и молодцевато. «Что за маскарад у вас, товарищи?» – спросил я. «Маскарад? Мы учимся в аэроклубе, и нам выдали форму». Я застыл на турнике. «А как вы туда попали?» Очень просто. Взяли в комитете комсомола характеристики, написали заявление и нас приняли. А что вы изучаете в аэроклубе? Сейчас заканчиваем изучение материальной части самолета и теории авиации. Скоро выйдем на аэродром. Пока тренируемся на батуте. Что такое батут? Сетка для тренировки вестибулярного аппарата. Я ничего не понял. Спрашивать было как-то неловко, но я все же решился. А это и интересно. Аэроклубовцы не без презрения посмотрели на меня, и один из них сказал, он еще спрашивает, но летать не все могут, говорят, неспособных будут отчислять из аэроклуба, чтобы зря на них бензин не тратить. А как вы успеваете и в техникуме, и в аэроклубе? Так и успеваем. В аэроклубе есть ребята из завода, учатся без отрыва от производства. Ну, кончите аэроклуб, а дальше что? Допытывался я. А потом пойдем в летное военное училище». Если, конечно, все испытания сдадим и по здоровью подойдем. Они стали упражняться на кольцах, а я сидел на турнике и думал, вот это здорово, летчиками станут. Один из аэроклубовцев, ловко подтягиваясь на кольцах, заметил. Нас инструктор по парашютному делу каждый день заставляет физкультурой заниматься. Говорит, летчик должен быть хорошим спортсменом. Ну, этого-то я не боюсь. А ты что, тоже хотел в аэроклуб поступать? Не знаю еще, ответил я. Но у меня уже созрело твердое решение при первой возможности поступить в аэроклуб. Начались экзамены. И думать об аэроклубе было некогда. Экзамен сдал хорошо, перешел на третий курс. И меня опять отправили на отдых в Новгород-Северский. Беззаботно и весело бежали дни, но нашу спокойную жизнь нарушила сообщение в газетах. 29 июля японские войска нарушили советскую границу в районе озера Хасан и атаковали высоту безымянную. Советские пограничники вступили в бой с японскими захватчиками. 31 июля японцам удалось захватить высоты Безымянную и озерную. 6 августа началось наше наступление. С каким волнением следил я за сообщениями с далекой восточной границы нашей родины. Замечательна была доблесть наших артиллеристов, танкистов, пехотинцев, но почему-то я был особенно захвачен сообщениями о действиях советских летчиков. Там, в районе Хасана. Стояла дождливая погода, ни один вражеский самолет не осмелился подняться в воздух из-за тумана, а наши самолеты непрерывно появлялись над сопками, занятыми японцами. В эти дни я прочитал книгу Валерия Павловича Чкалова о перелете через Северный полюс. Замечательный облик великого летчика-патриота, подвиг советских авиаторов, совершенный ими во славу Родины, еще больше привлекли меня к авиации.